«Примус ремедиум» или «Самообольщение больного поэта». «Примус ремедиум» — первое средство. Слюнявая старуха, моя эпоха, У тебя во рту часы и дни ворочаются глухо, Мне жить не в моготу. Ты, вечность, злая шлюха, кричу я в пустоту. Железный век, могучий бык, Ему смешон мой крик. Как будто вражеский набег мне в мозг проник. Все человек, который глупость мира не постиг. Лей, маг забвенье, лей, лихорадка, в сердце свой дурман. Вниманием вашим я не сыт, не пьян. Ты говоришь, предназначение, увы, обман и яд презренье. Нет, воротись, снаружи дождь, снаружи стужа, я не пущу тебя наружу. Вот золото твое, вглядись, То вверх, то вниз температура, Мне все хуже, хуже. И настежь дверь, И мне в окошках лещет ливень, неистов дождь и непрерывен, А мрак ночной рычит, как зверь, И счет моих потерь Идет на рифмы звоном медных гривен. Мой час. Вновь голуби на площади Сан-Марко. Как тихо, как пустынно здесь сейчас. В тени прохладной рифмы жгутся жарко. Как птицы выставляют на показ красу, Невыносимую для нас. Еще одна спешит к ним, их товарка. Мой час, мой час. Небесный свод, подсвечник и трелисник. То синий, то волшебно-золотой. Что я ему? Любовник, враг. Завистник? Что я ему? Я чувствую. Он мой. Я чувствую, я веду и сейчас. Огнепоклонник или ненавистник? Мой час. Мой час. Вот башня взмыла с львиной отвагой, над площадью победно в небеса. Звенит она ристательной шпагой. Французская венец и краса сверкает здесь на солнце, как алмаз. Охвачен я нистовую тягой. Мой час. Мой час. Но прочь напев мой, Чтобы тьма сгустилась И в ночь ленивую переросла. звучанию дня впасть пасть велено в немилость, Когда замолкнут Все колокола. И свет дневной, Пусть он ласкает глаз, Ночная мгла Перечеркнуть решилась. Мой час. Мой час. В новые просторы. Беспечально вдаль по водам и пучинам бытия Заскользит под небосводом генуэзская ладья. Будет плавание такое восхитительно, как стих, Но чудовище покоя омерзительней других.